Глава двенадцатая. Трюм. Часть первая. Я глядел на Дантеса и пытался понять, зачем он задает эти вопросы. Просто чтобы подтвердить свои догадки, или ищет пустяковую причину, чтобы решить дело окончательно. Ведь не просто так же его рука незаметно потянулась к пистолету, висевшему у него на поясе. Дело принимало серьезный оборот. Я не хотел пускать в дело конструкты, но понимал, что использовать их сейчас, скорее всего, все же придется. «Потрудитесь ответить на мои вопросы», — произнес Дантес. Рука его уже лежала на рукояти пистолета. «Ответить? Что ж, хорошо. Вы спросили, что я тут делаю. Я тут гуляю. Или разве запрещено гулять здесь?» Я окинул округу. «Это коридор общего пользования». «Это коридор для второго класса», — сквозь зубы сказал Дантес. «И что с того? Они тоже не люди? Или мы не имеем права быть тут, а они там наверху?» «Вы спросили, почему подозреваемый ходит по коридору вместо того, чтобы сидеть в заперти?» «Потому что я его освободил». «Вы не спросили, но, думаю, думаете, почему я освободил его?» «И тут я отвечу на ваш незаданный вопрос. Потому что он ни в чем не виновен, и вам это прекрасно известно». «Максим не убивал генерала». «Потому что его убили вы», — злобно процедил Дантес. Я рассмеялся. «Вам нужно во что бы то ни стало найти виновных?» «Вы прекрасно понимаете, что я не мог убить генерала. Я был вместе с вами в ту ночь в баре, когда генерал поджарился, а убило его то, что находится в трюме». Сказав последние слова, я внимательно проследил реакцию Дантеса. Взгляд его дрогнул, в глазах пробежала искорка, но тут же потухла. Брови чуть дернулись и застыли, а уголки рта медленно поплыли вниз. Слегка иной реакции я ждал от него, но и этого было достаточно, чтобы понять. «Дантес понимает, что в трюме находится то, что не должно там находиться. Нужно было дожать его, чтобы получить подтверждение от него самого». «Аскольд, что же вы молчите?» «Думаю, это не его?» — я кивнул на Максима. «Нужно было запирать в каюте о вас, так как вы ответственны за то, что находится на корабле». «В трюме нет ничего, что представляет опасность», — ответил Дантес. «Там лишь запасные части для корабля. Ваше обвинение беспочвенное. Тогда давайте вместе сходим туда и посмотрим на эти, как вы сказали, запасные части. Это подействовало. Лицо Дантеса начало краснеть. Ты слишком любопытно суешь нос, куда не следовало бы. Он выхватил оружие, но я был начеку. Отражающий конструкт, подкрепивший выпад рукой, и пистолет полетел в сторону. Дантес удивленным взглядом проводил полет оружия. Плохая идея хвататься за пистолет, произнес я. Сучоныш! прорычал Дантес и двинул на меня. Он был раза в два меня больше, но опыта в бою было явно мало. Блок и подножка, и противник растелился на полу. Это еще больше разозлило его. Дантес подскочил на ноги, вновь атаковал и вновь быстро оказался на полу. Для надежности я подскочил к нему, закрутил руку за спину, чтобы тот не предпринимал новых попыток подняться. Дантес жалобно застонал. «Так что в трюме! крикнул я, выкручивая руку еще сильней. «Я не знаю, не знаю!» — промычал тот. «Неправильный ответ!» Я усилил давление. Суставы начали хрустеть, а Дантес уже орал дуриной. «Ну так что? Будем говорить или дождемся, когда кости начнут ломаться?» «Я не знаю, правда не знаю, что в трюме!» Пришлось применять конструкт, потому что рука и в самом деле была на грани того, чтобы переломиться. Я накинул на Дантеса невидимое покрывало ужаса. Необычный конструкт, заставляющий людей испытывать жуткую боль, хотя никаких повреждений ему фактически не будет сделано. Дантес закричал так, что перепугал всех рыб на океанском дне. Пытка была и в самом деле страшная, поэтому я довольно скоро убрал покрывало. «Ну так что, вспомнили?» «Саша, я правда не знаю!» — осипшим голосом простонал тот. «Я не знаю. Меня попросили. Заплатили. Хорошо, заплатили. Сказали, что нужно просто перевести на другой берег. Не задавая лишних вопросов. Сказали, что это безопасно. Я согласился». «Вот это уже другой разговор. Который раз везете такой груз?» «Третий». Врешь? «Нет, правда. До этого другой человек возил, капитан Куприянов, но из-за болезни он не смог выйти на рейс, и они вышли на меня. Я прошу, отпусти. Не надо боли». «Я немного отпустил руку». Спросил. «Кто они?» «Я имен не знаю, но они все в масках были. Они отправили с грузом сопровождающего человека. И его зовут...» Грянул выстрел. От неожиданности я вздрогнул и даже растерялся, не понимая, еще что произошло, а когда увидел дырку в голове Дантеса, из которой тонкой струйкой потекла темная кровь, то меня словно окатило ледяной водой. Я поднял голову и увидел в дверях «Дарью». В руках у нее покоился револьвер тот самый, с которым она предлагала сыграть в русскую рулетку. Черт, промахнулась!» — произнесла Дарья, переводя оружие в мою сторону. «Что ты наделала?» — закричал я. Меня в одно мгновение захлестнула ярость. Я не боялся быть пристреленным. Не боялся ничего, но меня задушила злоба за то, что Эстер убила единственную ниточку, соединявшую меня и заказчика. Она все испортила. Она не намеревалась убивать Дантеса, он был ей безразличен. Она целилась в меня, только вот не попала, потому что Максим, увидев появившуюся девушку в проходе, в последний момент бросился к ней и попытался оттолкнуть, но неудачно. Девушка лишь дернула рукой, переводя траекторию полета пули чуть в сторону. Сам Макс сейчас валялся у стены. Девушка оттолкнула его знатно. Он спас мне жизнь, но вот жизнь Дантеса оборвалась мгновенно, причем от рук собственной дочери. Я рванул к Дарье. В один прыжок сбил ее с ног вторым ударом выбил оружие из руки. Такой яростной атаки она явно не ожидала и потому промедлила секунду, но потом вдруг активизировала сихичной улыбкой и перешла в контрнаступление. Серия точных ударов обрушилась мне на лицо. Я не сильно пытался увернуться, потому что весь сгорал от ярости и хотел лишь одного — как следует врезать Дарье, но эмоции лишь мешали, и потому я раз от раза выхватывал в лицо. В скором времени почувствовал, что начинаю плыть. «Так, взять себя в руки, успокоиться, отойти». Мы разошлись в разные углы. Дарья злобно ухмылялась, а я высматривал слабые ее места. Эстера хорошо работала правой. Это я помню еще по нашим стычкам в иных мирах. Значит, нужно воспользоваться этим и делать упор на левую руку. Я бы бесспорно победил в этой схватке, но очнулся Макс. Ничего еще не понимая, он лишь увидел Дарью, которая неслась на меня и попытался вновь спасти меня. Отчаянный! Стой! крикнул я, но не успел. Макс уже прыгнул на дарью. Та с разворота ударила его в живот, отбив выпад очень жестко. Макс ухнул и полетел в сторону. Я рванул за ним, чтобы хоть как-то смягчить удар, но был перехвачен крепким прямым в грудь. Боль пронзила словно гвоздь. Я упал, но даже не понял этого. Дыхание перехватило, а перед глазами все поплыло. Эстера использовала, произвольно или нет, какой-то элемент конструкта. До самого конструкта было еще далеко, но и то, что получилось, было впечатляющим. Осколок формулы выбил из меня пыль, заставив застонать. Противник довольно качнул головой и бросился меня добивать. Вытаскивать из ментального тела осколки конструктов мне еще не доводилось, но логика подсказала, если мой дар может высасывать силу из других элементов, то из осколков это вполне возможно. Я направил поток силы на осколок и с облегчением почувствовал, как боль начала отступать. Однако долго радоваться не пришлось, подскочила Эстера. Мы вновь начали драться. На этот раз я был предельно сосредоточен и отражал каждый ее выпад, делая упор на левую сторону. Тактика подействовала. Вскоре противник принялся сбиваться с ритма и все чаще пропускать удара, а потом и вовсе попался на обманку и расстелился на полу от ловкой подсечки. Стремительно создав опоясывающие элементы, я накинул их на руки эстеры Совсем по-змеиному зашипела девушка, пытаясь вырваться из плена, но это ей не помогло. Еще один элемент для надежности и противник был окончательно связан, а небольшая заглушка, в виде печати, поставленной прямо на лоб, не позволит ей сотворить больше никаких осколков. Поняв, что бой закончен, я облегченно выдохнул и бросился к Максу. Тот постановал в углу, и на вид был плох. «Ты как?» — спросил я, оглядывая парня. Судя по ранениям, отбили его знатно. «Пока живой», — промямлил кисло тот. «Но не знаю, надолго ли». «Не переживай, сейчас подлатаем тебя». Я создал лечебный конструкт и осторожно опустил его на ауру парня. Началась суета, вспыхнули печати и оттоки, зашевелились формулы. Макс корчился, но терпеливо молчал. Лишь зажмурил глаза, боясь выдать в них страх. Когда все было кончено, я произнес: «Можешь открывать глаза и убедиться, что ты до сих пор живой». Макс огляделся. Потом осмотрел себя и даже ощупал, выдохнул. «Живой!» «Давай вставай!» — улыбнулся я. «Благодарю за то, что спас меня». Макс кивнул. «А с этой что делать будем?» — показал он на Эстеру. «Запрем в каюте. Тут, я думаю, это будет вполне справедливо». Мы подошли к Дантесу. Я проверил пульс. «Нет, тут уже никакой лечебный конструкт не поможет. Черт, ведь был так близко к разгадке тайны!» Противник ускользает всегда в последний момент, словно по закону подлости. Но кое-что стало все же известно. Дантес был не сам сопровождающий, его просто наняли. Купили за большие деньги, но на всякий случай подсадили и своего человека на корабль. И судя по тому, что Дантес намеревался сказать его имя, он знал его лично. А это уже хоть как-то сужало круг поиска. Впрочем, у капитана корабля могло быть знакомых очень много. «Его бы в холодное место...» Рубка произнес Максим, глядя на тело. В холодильник, ответил я. Мы с трудом оттащили Дантеса в морозильную камеру, где уже покоилось двое. Генерал и череп. вот тебе и Круиз. Три трупа за одну поездку. Дарью мы определили в мою каюту. Девушка брыкалась, пытаясь вырваться, но все было тщетно. Что теперь? спросил Макс, утирая пот. Пойдем искать заказчиков. Пойдем? выпучал я глаза. «Макс, послушай, тебе в это дело лучше не соваться. Забудь все, что сказал Дантес. Ты был невольным свидетелем этого разговора, но, поверь, тебе лучше обо всем этом забыть. Твой арест, как ты уже догадался, уже закончен. Веселись вновь и гуляй, развлекайся, а обо всем, что связано со мной и этим делом, вспоминай просто как страшный сон». «Нет, я так не могу», — покачал тот головой. «Ты спас меня, помог мне». «И ты отплатил мне тем же. Так что мы в расчете. «Но я правда хочу помочь!» — не унимался тот. «Хорошо», — вздохнул я, поняв, что парень просто так от меня не останет. «Помоги тем, что будешь следить за Дарьей, которую мы заперли. Каждые полчаса подходи к ее двери, слушай, что там происходит, никого туда не пускай, да и сам к ней не заходи, просто наблюдай, понял?» «Понял», — обрадовался парень. «Я знал, что Дарья ничего сказать не сможет». Я наложил печать молчания, чтобы она не смогла прикинуться безобидной овечкой и не закричать, что ее схватили страшные волки, но занять чем-то парня нужно было, поэтому я подобрал для него такое дело. А вы куда пойдете? спросил он. Я схожу, проведаю одну штуковину, которая многим тут судьбу сломала, ответил я и направился в трюм. Пора было заканчивать с этим делом. Три человека погибли, и неизвестно, сколько еще могут пострадать. Нужно находить сопровождающего и решать вопрос. Я намеревался устроить засаду в трюме. Рано или поздно Громила и его хозяин должны там появиться, и тогда я встречу их в полной готовности. В трюме было тихо. Лишь где-то в глубине полумрака низко, монотонно гудело. Создав защиту для себя, чтобы излучение не спалило меня как генерала, я вошел внутрь. Я проверил помещение, обнаружил два простейших конструкта ловушки, поставленные здесь для случайных посетителей. Было видно, что делали их наспех, а может быть даже и вовсе купили на черном рынке и активизировали уже на корабле. С легкостью обезвредив их, я прошёл вглубь. Странный механизм, теперь уже понятно, для чего предназначавшийся, по-прежнему покоился на своем месте, накрытый грубым черным брезентом. «Проект Вепрь. Боевые роботы». Все это казалось таким нереальным до тех пор, пока я не переводил взгляд на механизм. Сложная конструкция, лабиринты переплетений, трубок и патрубков, множество шестеренок и валов, а за закрытыми панелями скрывались бесчисленные количества микросхем и конденсаторов. Ни один десяток инженерных голов приложил к созданию этого устройства свой ум. И теперь этот механизм тайно переправлялся за океан. Боевые роботы. Одно только название говорило о многом. Не инженерные, не сельскохозяйственные или трудовые. Боевые, и этим все сказано. Машины для убийства делают в Российской империи, чтобы потом тайно переправить в Америку. Туда же собираются переправить руду, как горючее для этих самых машин, чтобы потом... Тут логика подсказывала, что ничего хорошего ожидать не приходится, но я заставил себя остановить внутренний монолог и рассуждение. Я еще раз проверил помещение на наличие более сложных скрытых ловушек. Чисто. Теперь остается спрятаться надежно и ждать. Может быть, пять минут, а может быть, и сутки, но я готов был и на такое. Противное гудение пробирало до самых костей, поэтому пришлось создать еще один конструкт, отсекающий это гудение из общего звукового ряда. Стало немного легче. Трем едва заметно покачивался вместе с кораблем, навивая дремоту, но я гнал ее прочь. Я не сомневался, что громила рано или поздно войдет сюда. Но я не ожидал того, что он уже был здесь. Что-то черное метнулось за моей спиной. Я оглянулся, но не успел. Тяжелый удар обрушился мне точно в темечко, погружая сознание в густую темноту.